ЭПИЛОГ 2015. В ОТКРЫТОМ МОРЕ. Дартмутсквер. Меня разбудили приглушенные звуки эсмеральды, пуни, пробравшиеся сквозь старый остов дома на дартмусквер и достигшие моей спальни на последнем этаже, где я провел ночь. Глядя на голубое небо в потолочном окне, я сощурился и постарался припомнить себя одиноким и с голодавшимся ребенком, который много лет назад лежал в этой самой кровати. Воспоминания, столь существенная часть моего я, в последний год слегка померкли. Меня опечалило, что сильные чувства уже не возвращались. Я постарался вспомнить имя домработницы, которая служила у Чалвзеймод, и с которой мы вроде как дружили, но его смыло начисто. Я попытался представить лицо Макса Вудбэда, но оно предстало каким-то пятном а почему я здесь вообще? Я напрягся и вспомнил, хоть и не сразу. Нынче счастливый день, который, я думал, никогда не настанет. Спал я плохо, свою роль сыграли волнения и внезапный приступ бессонницы, вызванный тимозаламидом, который вот уже пять недель я регулярно принимал перед сном. Мой врач сказал, что еще одним побочным эффектом может стать ослабленное мочеиспускание, однако я, наоборот, за ночь четырежды наведался в туалет. После третьего визита я, надумав заморить червячка, сошел вниз и в гостиной увидел своего семнадцатилетнего внука Джорджа. Весь обсыпанный крошками чипсов, в майке и трусах он возлежал на диване и смотрел фильм о супергерое, по телевизору, занимавшему чуть ли не всю стену. — Не пора ли тебе спать? Я заглянул в холодильник, тщетно надеясь, что там меня ждет бутерброд. Еще только первый час Джордж откинул падавшую на глаза прядь и протянул мне открытый пакет чипсов. На пробу я взял пару штучек. Гадость. — не как ты пьешь пиво? — спросил я. Ну, — Вроде бы. — А тебе можно? — Наверное, нельзя. Не выдашь меня? — Нет, если принесешь бутылку и мне. Внук ухмыльнулся, сбегал за пивом. И вскоре мы уже вместе смотрели, как свирепого вида дядьки в плащах перелетают с крыши на крышу. — Тебе это нравится? — спросил я, обескураженный сумбуром на экране. — Тут всего дофига и больше. Но чтобы разобраться, надо смотреть все фильмы с самого первого. Трудоемкая задача. Но оно того стоит. Наконец пошли финальные титры. Джордж приглушил звук и обратил на меня восторженный взгляд. — Ну, скажи класс. — По-моему, ужас. Я дам тебе весь комплект. Вот все посмотришь, и тогда оценишь, верняк. Я кивнул, возьму, куда я денусь. И даже, наверное, посмотрю, чтобы потом отчитаться перед внуком. «Ну как, ты рад завтрашнему событию?» — спросил он. Наверное, да, но жутко волнуюсь. Хочу, чтобы все прошло хорошо. А что может помешать? Знаешь, я еще ни разу не был на свадьбе. Правда, удивился я. Да, ты-то, наверное, побывал на многих. Не сказал бы, моя собственная свадьба отбила охоту к данному мероприятию. Жалко, я ее не видел, — расплылся Джордж, неоднократно слышавший эту историю. Алиса никогда не упускала случая меня подколоть. Вот уж, наверное, была потеха. Да не особо, — я невольно улыбнулся. Брось! Смешно же получилось. Сейчас-то уж чего через сорок с лишним лет? Смотри, не скажи это бабушке, — предостерег я, — она тебя прибьет. По-моему, ее это забавляет. Не уверен, даже если она делает вид. Джордж задумался, потом сообщил, я купил костюм. Я знаю. Мой первый костюм, в нем я такой деловой. Я усмехнулся, с Джорджем я ладил лучше, чем с другими внуками. Не знаю почему, но у меня всегда не очень-то получалось найти общий язык с детьми. А вот с ним было легко и хорошо. «Какой он худющий!» — подумал я, разглядывая его бледные тощие ноги. И как, однако, разжирел я, стал квашнёй. Мать вечно пилила, мол, ходи в спортзал, а мне и так было хорошо. Да, я обзавёлся брюхом, но так и положено старику. Что удивительно, я не объедался и выпивал в меру, однако меня всё равно разнесло. Ну и ладно, на кой ли от сбрасывать вес, если жить осталось всего ничего? Я вылез из постели и, накинув халат, спустился на первый этаж. Лиам, Лора и дети завтракали. «Как спалось?» — спросил Лиам. «Прекрасно. Знаешь, в этом доме я не ночевал с похорон отца». «Приемного», — уточнил Лиам. «Ну, пусть так. Когда же это было?» «Двадцать один год прошел. Не так уж давно». Лора подала мне кружку с кофе. «Как там спич?» — спросила она. «Продвигается. Еще не закончил». Закончил почти. Вначале спич вышел слишком коротким, потом слишком длинным, но я, кажется, нашел золотую середину. Перед уходом еще разок просмотрю. Хочешь, я гляну? Джулиан оторвался от книги. Вставлю пару сальных шуток. Спасибо, не надо, сказал я. Хочу тебя удивить. Так, принимаем душ, деловито сказала Лора. Нас шестеро, значит, каждому по пять минут, иначе бак остынет. Договорились? За пять минут я не промою волосы, сказала моя младшая внучка Грейс в двенадцать лет уже помешанная на своей внешности. Я первый, Джордж выскочил из столовой, едва не сбив меня с ног. Я пойду к себе, сказал я, занимая очередь за Джорджем. Сейчас даже не верилось, что я в том же доме, где прошло мое детство, когда Алиса и Сирил второй купили себе квартиру, новые хозяева Лиам и Лора все переделали до неузнаваемости. Первый этаж превратился в огромную кухню-столовую-гостиную. На втором этаже, который некогда занимал Чарльз, располагались хозяйская спальня и комната Джорджа. Кабинета Мод, где она написала девять романов, уже не было. Третий этаж отвели под спальни Джулиана и Грейс. Моя комната на верхнем этаже стала гостевой, но осталась почти нетронутой. Она казалась родной и вместе с тем чужой. Да и весь дом был чужим. Но стоило закрыть глаза и вдохнуть его аромат, как возникали призраки его былых обитателей, а я себе казался мальчишкой страстно желающим, чтобы в дверь позвонил Джулиан. Через полчаса я вновь сошел вниз и оторопел, увидев мальчика, который разглядывал семейные фотографии на стене прихожей. Он стоял на том самом месте, где шестьдесят три года назад я впервые увидел Джулиана, усевшегося на декоративный стул. Поринек обернулся. Свет из застекленной фрамуги над дверью упал на его миловидное лицо, и я мгновенно узнал эти непослушные светлые волосы и великолепный цвет кожи. Меня качнуло. Я ухватился за лестничные перила, боясь упасть. «Джулиан?» «Привет, Сирил». «Это ты?» «Я кто еще?» «Но ты же умер. Я знаю». Я тряхнул головой. С недавних пор я видел его уже не первый раз. Он появлялся все чаще и всегда неожиданно. «На самом деле тебя здесь нет», — сказал я. «А тогда почему мы разговариваем?» «Потому что я болен, я умираю». «Сколько-то тебе еще отпущено, правда?» «Да, ты умрешь через три дня после Хэллоуина». «Хм, в мучениях?» «Не волнуйся, отойдешь во сне». «Уже что-то. А каково это быть покойником?» Джулиан задумчиво нахмурился, — «Трудно объяснить, — наконец сказал он. — Столько всяких приключений, больше, чем при жизни. Ну, ты никогда не знал в них недостатка. Да, но теперь я сплю с женщинами из разных эпох. На прошлой неделе переспал с Элизабет Тейлор. Она выглядит, как в фильме «Отец невесты». Примечание. Комедийная мелодрама. 1950 год. Режиссера В. Миннелли. Главную роль сыграла Элизабет Тейлор, популярность которой только-только начала набирать силу. Конец примечания. «Знаешь, предложений ей хватает, но она выбрала меня». «Повезло тебе». «Это ей повезло», — ухмыльнулся Джулиан. «Еще ко мне приставал Рок Хадсон». «А ты что?» Сказал я, мол, не грязный пидор. Я расхохотался, ну еще бы. Шучу я, вежливо отшил. Но с тех пор Элизабет со мной не общается». Но «Для меня там кто-нибудь найдется?» — с надеждой спросил я. «Есть один человек. Где он?» «Я никогда его не вижу. Он тебе не являлся?» «Пока что ни разу. Потерпи, сэр». Я огляделся, Джулиан исчез, передо мной стоял парень лет семнадцати. Спасаясь от бившего в глаза солнца, я спустился на ступеньку ниже. «Да? С вами все хорошо? Все прекрасно. Ты кто?» «Маркус». — Ах, да! Хотелось сесть на лестнице и больше уже не вставать. Тот самый Маркус. — А вы, наверное, мистер Эвери, дедушка Джорджа? — Верно, я его дедушка. Только, пожалуйста, называй меня Сирил. — Нет, я не могу. — Почему? — Ну как, вы же... это... старый? — Да, вроде того. Я покачал головы. Неважно. — Терпеть не могу, когда ко мне обращаются мистер Эвери. «Не хочешь называть меня Сирилом? Тогда и я не буду называть тебя Маркусом». «А кем же?» «Дорис. Поглядим, как тебе это понравится». «Ладно, буду звать вас по имени». Маркус улыбнулся и протянул руку. «Приятно познакомиться». «Чего ты здесь, один-одинешенек?» «Никто о тебе не позаботится». Джордж меня встретил, но потом глянул в зеркало и убежал к себе привести в порядок брови. «Один я туда идти не хочу», — он кивнул на столовую, — Откуда доносились голоса остальных членов семейства? — Зря боишься. Они добрые, не кусаются. — Я знаю, мы уже встречались, но одному как-то неловко. — Ну, давай подождем вдвоем. — Не утруждайтесь. — Пустяки. — Ты нарядный. — Спасибо. — Новый костюм. — У Джорджа тоже. — А я знаю, вместе покупали. Выбирали разного фасона и цвета, чтобы не выглядеть близнецами Джедвардами. Примечание. Джедварды — ирландский поп-дуэт близнецов Джона и Эдварда Граймс, а название дуэта составлено из имен братьев. Конец примечания. Хочешь верь, хочешь нет. Но я знаю, кто они такие, усмехнулся, я, невзирая на мой преклонный возраст. Вы рады нынешнему событию? Все меня об этом спрашивают. Грандиозный день. Да, если честно, не думал, что его дождусь. Однако он настал. И впрямь. Мы помолчали... Правда, что мод Эвери ваша мать, оживился Маркус? В смысле, вторая мать? Правда. В школе мы ее проходим. Мне очень нравятся ее книги. Видишь ту комнату? Я показал дверь на третьем этаже, видневшуюся сквозь лестничные балясины. Вот там она их написала. Не все. Мод вышла из гостиной и, привалившись к стене, закурила сигарету. Разве? До твоего появления у нас я писала на первом этаже. Естественно, когда Чарльз уходил на службу. Здесь светлее, и отсюда проще гонять из сквера чужаков. «Вы их терпеть не могли», — сказал я. «Нечего им там делать. Это частная собственность». «Вообще-то нет». «Частная. Хватит пререкаться, Сирил. Это ужасно изводит». «Виноват». «Так вот, когда появился ты, я перебралась наверх. Мне требовался простор и уединение». Оказалось, там пишется лучше. В том кабинете я сочинил свои самые удачные романы. "Вы знаете, что вы на посудном полотенце?" спросил я. "Слыхала", мод закатила глаза, "какая мерзость". "Подумать только, моим лицом протирают плохо вымытые кофейные чашки. У кому взбрело считать это наградой?" "Это бессмертие", сказал я. "Разве не этого жаждет всякий писатель, чтобы его читали и после его смерти?" "Да некоторых" и при жизни не читают. Ваши книги продолжают жить. Вас это не радует? Ничуть. Какой смысл? Надо было последовать примеру Кавки, велеть после моей смерти все сжечь. Теперь открыт его музей. Да, он говорил, что ему это ужасно противно. Хотя, может, и лукавит. Все оплакивает Чехословакию. Ну, ныне это Чешская республика. Не придирайся к словам, Сирил. Отвратительная черта! «Даже не верится, что вы дружите с Кавкой», — сказал я. Мот, пожалуй, плечами дружим, это, наверное, перебор. Лучше сказать, приятельствуем. Ты знаешь, Эмили Диккенс, он тоже здесь. Все кропает стишки о жизни, смехота. И настырно просит, чтобы я их прочла. Я, конечно, отказываюсь. И вообще, дни тут очень длинные. Мистер Эвери. Что? Я посмотрел на Маркуса. Я говорю, не могу поверить, что я в доме, где Мот Эвери сочинила свои романы. Я молча кивнул. Тут, к счастью, по лестнице скатился Джордж, точно жизнерадостный щенок. «Как мои брови?» — спросил он, переводя взгляд с меня на Маркуса. «Идеально», — сказал я. «Однако весь день я буду за ними присматривать, на всякий случай». «Правда? Было бы здорово». «Ну что, идем к твоим?» — спросил Маркус. «Я думал, ты уже с ними». «Нет, я ждал тебя». «Дед, ты не приставал к Маркусу, нет?» — нахмурился Джордж. «Не пари чепуху. Да я б шутил. Зря, не смешно. А что такого?» «Я все время к нему пристаю, но мне можно». «Все, я пошел в столовую», — сказал я. «Слышу, там открывают шампанское». Лиам и Лора уже при параде расставляли бокалы, Джулиан все читал, Грейс слушала плеер. «Привет, Маркус», — сказала Лора. «Добрый день, миссис Вудбит. вежливо поздоровался парень — А я отметил, что ни сноха, ни мой сын не предложили ему называть их по именам. Затем Лиам вчерашний футбольный матч, и тотчас разгорелось жаркое обсуждение. Насколько я понял, Маркус очень досадовал, что его команда продула команде Лиама. «Прекрасно выглядишь, Сирил», — лора чмокнула меня в щеку. «Спасибо, ты тоже. Будь я на сорок лет моложе. Другой ориентации. И не будь ты моей снохой, я бы за тобой приударил». — Похоже, тут кроется комплимент. Лора подала мне бокал. — Нет, это просто зашибись! — выкрикнул Джордж и, лучась восторгом, вскинул свой бокал. — Выбирай выражение, — сказал я Я к тому, что найти любовь, когда ты, ну, в таком возрасте, и объявить о ней на весь свет — это офигенно здорово! Я улыбнулся и кивнул. — Пожалуй, так оно и есть. — Наверное, это нечто невообразимое, — сказал я. Джордж прав, Лора подняла свой бокал, это удивительно. Это опупительно, Джордж притянул к себе Маркуса и чмокнул его в губы. Я заметил, что Лиам и Лора рефлекторно отвели взгляды, а Джулиан и Грейс хихикнули. Но мне было радостно, что два молодых человека нашли друг друга, пусть даже не навсегда, и сейчас этим очень счастливы. В моей юности такое было просто немыслимо. Я радовался за внука. Однако сердце мое грызло печаль. Все бы отдал, чтобы вновь стать молодым и насладиться такой беззастенчивой честностью. Лора посмотрела на часы. Пора выходить. Машины, наверное, уже подъехали. От неожиданности все подскочили, когда, как по заказу, звякнул дверной звонок. «Это они», — сказал Лем. «Ничего не забыли? Папа, спич взял?» Я похлопал себя по карману здесь. «Ну хорошо, идем». Он вышел в прихожую и открыл парадную дверь за которые ждали два серебристых мерседеса, готовые доставить нас в центр города.